Глава 14 «А я уверена, что это был какой-то сбой!» В который раз повторила и Волгина с упрямым выражением на лице. Сложив руки под грудью, она оглядела других девчонок и продолжила. «Просто в тренажёре что-то заглючило, может, оборудование на парней не рассчитано, поэтому он в больнице оказался. А эти вот двадцать тысяч очков — не более чем побочный эффект сбоя». «Это ты так думаешь?» фыркнула Кристина. Девушка стояла, опираясь плечом на стену, и с некоторым презрением поглядывала на бывшую подругу. А вот госпожа майора ни про какой сбой ничего не говорила. «Она и не будет», — покосилась на нее комзвода. «Во-первых, потому что нам докладывать не обязана. Во-вторых, кто же станет распространяться о таком? Если узнают журналисты, поднимут вой, что оборудование ненадежно». «Хотя...» — с сленцею протянула Светлана. «Повторю». «Просто не засовывали бы туда Иванова, и все было бы в порядке!» но почему же тогда он пробыл там столько времени?» Указала на спорный момент еще одна курсата взвода. «Не знаю», — ответила и Волгина, и со скрытой иронией добавила. «Может, долго разбирался, как тренажер запустить?» «Вот ты!» Цыкнув, Кристина покачала головой, но отвернувшись в сторону, больше ничего говорить не стала. «Да нет», — медленно произнесла Виктория, сидевшая тут же. Девушка была задумчива, и погружена в какие-то свои мысли. что не мешало ей, однако, следить за разговором. Я наблюдала за майорой. Не зная, что она видела на своих экранах, на последние 20 минут глядела в них постоянно, словно не могла оторваться. Будь это сбой, не думаю, что это заставило бы её так внимательно следить за ним. Да и вытащила бы его оттуда намного раньше. «Но это же бред!» воскликнула, не выдержав Светлана. После чего прошлась перед рядом парт в аудитории, где они собрались, ожидая занятия. Никто не может набить столько очков. Слышали Майору? У неё чуть больше 9.000, и это на секундочку рекорд академии, а выпускной бал 3.000. Неужели вы верите, что какой-то пацан смог уничтожить столько врагов? Да ему бы боезапаса не хватило, как вы не поймёте. И вообще, Закипающая комзвода остановилась, напротив продолжавшей задумчиво сидеть Виктория. «Этот парень всего лишь проститут, которого запихнули сюда по какому-то недоразумению и выпнут в конце года. Если он, конечно, тут она зло сощурилась, вернется. Может, ему там мозги спалило?» Резкий удар отбросил и Волгину, заставив замолкнуть. Тыльной стороной вытерев кровь из разбитой губы, она волком взглянула на замершую напротив командиру отделения, но ничего не сказала. «Что?» «Трудно говорить с набитым ртом, особенно когда бьют регулярно!» Злорадно поинтересовалась Кристина, отлепляясь от стены, подходя к Вике. «И знаешь, что самое хреновое?» Она уже совсем без улыбки, но с легкой печалью в глазах посмотрела на Светлану. «Ты совершенно ничего не знаешь, чтобы с таким презрением о нем говорить!» «И что такого, я не знаю!» Сплюнула на полком взвода «Он гаремный!» «Что?» И Волгина аж отшатнулась, мигом теряя всю злость и боевой задор. «Что слышала?» «Он из гарема!» «Помнишь, как на нас кидалась девка гневичка Светлана машинально кивнула. Слухи в академии распространялись быстро, так что возможные причины конфликта обсудили за прошедшую неделю все, кому не лень. Эта хреновая княжна его, когда он был гаремным, изнасиловала в туалете ресторана, и ничего ей за это не было, а теперь она его узнала и снова попыталась пристать. Светлана под пристальным взглядом секретчицы помотала головой, пытаясь осознать услышанное. «Не все...» Далеко не все, особенно среди обычных граждан империи, одобряли гаремы. Это ведь, как ни крути, самое натуральное рабовладение. Вот только благородным родам было наплевать на чье-либо мнение, они реализовывали свое древнее право так, как хотели, и никто ничего с этим поделать не мог. Жили словно государство в государстве, и лишь слово императрицы было для них законом, да и то до тех пор, пока не противоречило древнему уложению о привилегиях. «Но как он стал воей? Не знаю», — качнула головой Кристина. «Но что-то мне подсказывает, что не через постель». «Ну что, прокатишься за рулем? Наша, вернее, моя адмирала». стояла на какой-то полузаброшенной дороге с растрескавшимся и частично выкрашившимся асфальтом. Обочины порядком заросли кустарником, а деревья по обеим сторонам, вытянувшись ввысь, кронами почти соединялись над нашими головами. Посмотрев на хитро улыбающейся бояруни, я осторожно уточнил. «Ты правда хочешь дать мне прокатиться самому? А как же отсутствие прав?» «Ну, дорога заброшена, других машин не наблюдаются, так что почему бы нет? Я же знаю, что ты хочешь». «Это последнее «Хочешь»?» Руслана произнесла тоном змею кискусительницы, и я, разумеется, захотел. Распахнув заднюю дверь, я выскочил наружу, расправляя плечи с хрустом потягиваясь, посмотрел на золотолеску, вышедшую следом, и обогнув внедорожник, нетерпеливо поторопил Илану. «Давай, подруг, быстрее!» Чем вызвал понимающие улыбки дам. Впрочем, мне было пофиг, особенно, когда я со стоном удовлетворения опустился в кожаное водительское сиденье. Все-таки премиальная машина тут весьма комфортабельны, даже у не скажешь, что российское производство. С другой стороны, это совсем не та Россия. И хоть хрустобуланичеством я не страдал, но должен признать, кое-что хорошее в этой версии моей страны имелось, как, впрочем, и плохое. если вспомнить гаремы отношения к мужикам вообще. Подогнав под себя рули сиденья с зеркалами, я на всякий случай еще раз оглядел приборку и рычаги управления. Не скажу, что чувствовал себя как в космическом корабле, но кнопочек было немало. Но с ними можно разобраться и позже, все-таки основные органы управления здесь те же самые, руль, три педали и рычаг переключения скоростей. Анатомия местных людей ничем от моего прошлого мира не отличалась, а значит и эргономика одинаковая. Уверена, взяв, Управшись за руль левый, правую я положил на навершие рычаги переключения скоростей. Выжив сцепление, резко воткнул правую передачу и, нажав на педаль газа, сцепление отпустил. Правда, как оказалось, и газу было многовато, сцеплением требовалось работать плавней. С диким рыком и прошлифковкой шин автомобиль буквально прыгнул вперед и заглох, когда я от неожиданности отпустил газ. Прокашлялась Руслана, все это время сидевшая сбоку на пассажирском сиденье и внимательно за мной наблюдавшая. «Забыл сказать, здесь первая — это пониженная. Она нужна для сложных участков. На обычной дороге начинаются второй». «Понятно», — кивнул я, и еще раз посмотрев на выдавленную на наблюдавшей схему переключения, перевел рычаг из левого верхнего в левое нижнее положение. «Ткнул кнопку запуска, но машина лишь дернулась и вновь заглохла». «Когда заводишь, или коробку в нейтральное положение, или выжми сцепление», – все так же спокойно пояснила боярыня «Взглянув в зеркало, я увидел, как Элана на заднем сиденье корчит рожи, и, насупившись, толкнул рычаг в нейтраль. Завел, газанул. А теперь вторую». «Сказала Руслана». Дикий скрежет возвестил, что я по зоопарке забыл выжать сцепление. «Гадство!» «Понимая, что в глазах женского общества опять кажусь каким-то имбецилом, я закусил губу и буквально вбив сцепление в пол, включил вторую, а затем медленно и плавно отжимая сцепление обратно, подал газу, трогаясь с места. Вот так отлично!» Улыбнулась бояра и не добавила. «Ты у меня умница!» «Сомнительный комплимент, если честно!» «Но пережив позор первых минут, дальше я уже поехал бы более уверена. Однако выяснилось, что ход рычага здесь был больше, чем я привык у себя на игровом руле. И в третью при переключении попал не сразу. Хитрость снова подсказала Златолеская. «Просто отпусти рычаг, чтобы он сам вернулся в центральное положение», – произнесла она, следя за моими потугами. «А потом толкни вперед, там и будет третья». «Четвертый от центр и назад». В дальнейшем я заглох от того, что вместо второй пытался ехать сразу с четвертой, и пару раз вместо третьей переключался на первую, От отчего на ходу машина начинала реветь, как беременный носорог. А Семенова на заднем сиденье сгалялась как могла, пользуясь тем, что Руслана ее видеть не может. Девушка корчила рожи, демонстративно хваталась за сердце, закрывала лицо руками, закатывала глаза и пару раз заваливалась, словно бы от инфаркта. В постели отомшу Гневно подумал я, краем глаза наблюдая за этим непотребством в центральное зеркало. Будет, знать, сучка такая, как издеваться. Из-за этого тоже совершил пару лишних ошибок. С грехом пополам приноровившись, постепенно я обрел уверенность в своих силах, и мы, наконец-то, поехали нормально. Руль у меня в той жизни был игровой, конечно, но не под спорт, а почти как обычный, позволяющий в каждую сторону делать полтора полных оборота. Поэтому проблем с поворотами не возникло. Правда, один раз чуть не улетели, когда я не совсем верно оценил угол и начал поворачивать на чересчур большой скорости. Ну, это уже мелочи. А затем мы внезапно выехали к самому натуральному памп-треку, только для машин. Грунтовому, с крутыми подъемами и спусками. «Давайте туда!» Посмотрел я на Руслану. «Ну, пожалуйста!» Сомнением, оглядев пустующий трек, Златолеска соощурилась и уточнила. «А ты точно уверен, что сможешь?» «Конечно могу!» В прошлой жизни на подобных симуляторах, помимо любимой НФСки, накатал вполне достаточно, чтобы с заявить это с определенной долей уверенности. «Хорошо, но сильно не разгоняйся», – попросила она. «На этих горках легко управление потерять». «Не сцемаруся!» Хотел было сказать я, но понял, что воспримут мою фразу не слишком однозначно, и в итоге молча и глубокомысленно кивнул. Съехав с дороги, я остановился у замотанного на проволоку железного шлагбаума, дождался, когда Илана своими женскими ручищами без напряга размотает 4-миллиметровый пруток и въехал внутрь. Еще раз тщательно проверив, как настроено кресло, я защелкнул пряжку ремня и прикрыв глаза, постарался как можно ярче представить в памяти интерфейс игры, чтобы как живой встал передача. перед внутренним взором, словно я не в настоящей машине, а у себя в квартире сижу за широкоформатным экраном, откинувшись в кресле, после не приносящей никакого удовольствия работы, и одев наушники, сделав погромче звук, запускаю очередную гонку. Секунд через тридцать, открыв глаза, на сетчатке которых, кажется, буквально отпечатались рамки экрана, я улыбнулся в зеркало лани какой-то полубезумной улыбкой и расхохотавшись, сказал «А теперь держитесь, девочки!» И, вдавив газ до пола, сбросил сцепление, поднимая тучу пыли и камни из-под колес. «Петя!» Только и успела выдохнуть Руслана, когда, вылетев на горку, я развернул руль, рывком ручника срывая задние колеса и юзом входя в крутой поворот. Снова газ, руль обратный, ручник, следующая горка. Петя! Воскликнула женщина громче, когда мы на полном ходу подпрыгнули, отрываясь всеми четырьмя колесами, но пролетев яму между двумя холмиками. «Ля!» Выругалась сзади несмотрительно оставшаяся непристегнутой Семенова, чуть не пробив головой крышу и с протяжным скрипом дивана приземлившись обратно. «Петя, бать твою!» Вцепившись в ручку двери, в полный голос проорала бояриня, когда на очередном повороте я словил кочку и мы встали на два боковых колеса. Но мне все было нипочем. «Ну что?» Златолеская посмотрела на вошедшую безопасницу и лениво кивнула, похлопав ладонью по мягкой обивке дивана, тем самым приглашая подругу присесть. Подождав, пока та опустит свой зад, ответила «Что ж, и да, и нет». Мирослава была в деловом костюме. Приехав в отстраиваемую усадьбу и узнав, что бояра не тоже вернулась, она, отложив все прочие дела, тут же отправилась к ней. Ей не терпелось узнать, дала ли какие-то результаты поездка к Петру. «Так умеет он автомобилем управлять?» Руслана чуть дёрнула уголком губ, сменила положение, закинув ногу на ногу и чуть повернувшись к Гержовской, поведала задумчиво. «Поначалу мне показалось, что нет. Он совершал типичные ошибки впервые севшего за руль новичка». Хотя, должна признать, достаточно быстро приноровился. Но когда мы съехали на самодельный трек, он неожиданно будто вспомнил что-то из прошлого. «Тебя же учили контраварийному вождению!» Мирослава кивнула. «Было дело. Меня тоже. И в обычной автошколе такого не преподают. А вот он знал, как с помощью ручника входить в повороты на скорости, что такое управляемый занос, работа газом и тормозом, вращение руля одной рукой, знаешь». «Он такое показал, что я просто в растерянности, и это при полном незнании элементарных правил дорожного движения, словно он всегда ездил только по трекам». «Еще одно подтверждение», – подытожила безопасница, вспоминая собранную о великом князе информацию. «Да, и знаешь, бояра невнимательно посмотрела на подругу. Таких совпадений не бывает». Я почти уверена, что это он. Тогда что? Мирослава напряглась, непроизвольно наклоняясь ближе к Руслане. Начинаем операцию? Пожалуй, да. Кивнула Тав в ответ. Организуй слухи о принадлежности Петра к императорской родне, только аккуратно, чтобы источники были с нами никак не связаны. Рано или поздно информация дойдет до канцелярии, и уж они-то все проверят. И если Петя действительно великий князь, то перед нами откроются весьма интересные перспективы. Боярыня даже зажмурилась, представляя возможные варианты. А ты не боишься, что его у нас просто заберут? поинтересовалась Гержёвская. Если бы он был обычным наложником, то да, но он – фаворит его и воя роды. Против уложения даже императрица не пойдет. Позднее оформим брак, как-никак, у нас будет дочь, и тогда положение рода Златолеских станет куда выше, чем сейчас. Жаль, что мужить бы нельзя уже сейчас оформить. Жаль. Кивнула, соглашаясь, Руслана. Но тут никак. Я пытаюсь прозондировать этот вопрос канцелярии. Пока он в академии, ни о каком браке речи быть не может. Уложение о воинской службе этот момент четко регламентирует. А вот после, когда он станет офицерой, там да, все будет куда как проще.